Первое ощущение, передаваемое этой книгой, должно примерно соответствовать тому, что я испытываю, когда слышу телефонный звонок. Я говорю «примерно», поскольку сомневаюсь, что слово «написанное» может хотя бы отчасти передать мои ощущения. Недостаточно просто объявить, что моя первая реакция выражает отказ, бегство от этого зова, агрессивного, угрожающего и вместе неотложного, невыносимого. Насильственного, заставляющего подчиниться категоричности властного звука и броситься отвечать, даже если заранее знаешь, что он принесет одни страдания и невзгоды. Не думаю, что убедительнее попытки описать подобное состояние души была бы метафора, скажем, «жгучая боль в заголенном боку», после того, как в него вонзилась стрела, и вовсе не потому, что мы не можем прибегнуть к воображаемому ощущению, чтобы передать ощущение знакомое, хотя никто уже толком не знает, что мы испытываем, когда в нас попадает стрела. Все полагают, что без труда могут вообразить это чувство незащищенности, беспомощности перед неизвестностью, настигающей нас из чуждых и неведомых пространств. Чувство, вполне применимое к телефонному звонку, а потому что совершенное, без колебаний, свойственных стреле, непреклонность, исключает всякую предвзятость, путанность, нерешительность, которые могут звучать в голосе невидимого мною существа. И прежде чем оно что-то скажет, я могу догадаться, если не о том, что будет сказано, то, по крайней мере, о реакции, которую вызовет во мне услышанное. Лучше всего, если бы с самого начала книга передавала ощущение некого пространства, без остатка заполненного моим присутствием, так как кругом находятся только неподвижные предметы, включая телефон, пространство, в котором, казалось, не может быть никого, кроме меня, обособленного в моем внутреннем времени, а затем прерывание временного пространства, отличного от прежнего пространства, поскольку его заполняет телефонный звонок. Отличного от прежнего присутствия, поскольку оно подчинено воле звонящего предмета. Желательно, чтобы с самого начала книга передавала все это не единожды, а как бы в виде рассеянных во времени и пространстве звонков, разрывающих постоянство времени, пространства и воли. Наверное, ошибочно считать, что вначале есть только я и телефон внутри завершенного пространства наподобие моего дома. На самом деле я должен отразить мое состояние по отношению к множеству звонящих телефонов. Возможно, эти звонки предназначены кому-то еще и никак меня не касаются, но коль скоро мне могут позвонить по одному телефону, вполне вероятно, или хотя бы допустимо, что с таким же успехом позвонят и по всем телефонам. К примеру. Когда в соседнем доме звонит телефон, я поначалу думаю, не мой ли это телефон. Вскоре сомнения рассеиваются, но не до конца. А ну, как и впрямь звонят мне, просто ошиблись номером или неправильно соединили и попали к соседу. К тому же там никто не отвечает. Телефон продолжает трезвонить, и тогда, по непостижимой логике, извечно навиваемый телефонным звонком, я принимаю строить догадки. Может, звонят все-таки мне? Может, сосед все-таки дома и не берет трубку, потому что знает об этом? Может, и тот, кто звонит, знает, что набрал неправильный номер, но делает это нарочно, чтобы удерживать меня в этом состоянии, зная, что я не могу снять трубку, хотя и знаю, что должен снять трубку? Или когда, выйдя из дома и услышав телефонный звонок из моей или чужой квартиры, охваченной тревогой, я опрометью бросаюсь назад, запыхавшись, взбегаю по лестнице, но телефон замолкает, и я уже не знаю, мне ли это звонили. Или когда я иду по улице и слышу телефонные звонки, доносящиеся из чужих домов. Даже когда я попадаю в чужой город, где о моем присутствии не знает никто, даже тогда... Услышав звонок, я на какое-то мгновение решаю, что звонят именно мне. Впрочем, уже в следующем мгновении я с облегчением сознаю, что пока ни один звонок мне не грозит, Я вне пределов досягаемости, а значит, вне опасности. Но и эта передышка длится лишь мгновение, ибо тут же сменяется мысль о том, что сейчас звонит не только неизвестный мне телефон, что за много километров, за сотни тысяч километров по пустым комнатам моей квартиры наверняка разносится несмолкающий звонок моего телефона, и снова я разрываюсь между необходимостью и невозможностью снять трубку. Каждое утро, перед началом моих лекций, я совершаю часовую пробежку. Натягиваю тренировочные костюмы, выбегаю на улицу. Я чувствую, что мне обязательно нужно двигаться, да и врачи предписали бег как средство от мучительного ожирения, а заодно и для нервной разрядки. В этом местечке, если ты не идешь в студенческий кампус, в библиотеку, на лекции твоих коллег или в университетскую столовую, делать больше решительно нечего. Так что единственное занятие — бегать по окрестным холмам, поросшим ивами и кленами, по примеру многих студентов и коллег. Встречаясь на усеянных шушащей листвой дорожках, мы иногда перебрасываемся короткими приветствиями, иногда нет, чтобы не сбивать дыхание. В этом, кстати, тоже преимущество бега перед другими видами спорта. Каждый бежит сам по себе и не обязан отчитываться перед другими. Холмы сплошь застроены двухэтажными деревянными домиками с небольшими садовыми участками, совершенно одинаковыми и совершенно разными. Пробегая мимо, я время от времени слышу телефонные звонки. Это меня будоражит. Непроизвольно я замедляю бег, прислушиваюсь, не снимет ли кто-нибудь трубку, и теряю терпение, если телефон продолжает звонить. Бегу. Минуя очередной домик, где надрывается телефон, и размышляю про себя, телефонный звонок явно меня преследует. Кто-то подбирает в телефонной книге все номера по на Лейн и названивает в каждый дом, чтобы рано или поздно настичь беглеца. Бывает, что дома беззвучны и пусты. По деревьям слышно шмыгают белки. Сороки подлетают к деревянным кормушкам, клюнуть разок-другой приготовленное для них зерно — На бегу я ощущаю смутную тревогу. Прежде чем ухо различило звук, сознание предчувствует возможность звонка. Оно как будто взывает к нему. Вызывает его из его собственного отсутствия. И в тот же миг из какого-то дома до меня долетают сначала приглушенные, затем все более отчетливые переливы звонка. Его колебания, видимо, уже давно уловила моя внутренняя антенна перед тем, как их воспринял мой слух, и вот уже на меня находит нелепый психоз. Я пленник рокового круга, в центре которого телефон. Он все звонит из этого дома, а я бегу, не убегая от него. Медлю, не замедляя бег. Если до сих пор никто не взял трубку, значит, в доме не души. Почему же тогда продолжает звонить телефон? На что они уповают? Может, там живет глухой, и они надеются, что в конце концов он возьмет трубку». Может, там живет паралитик, и нужно долго ждать, пока он доползет до аппарата. Может, там живет самоубийца, и, покуда тренька и телефон, остается надежда удержать его от последнего шага. Надо бы предложить помощь, прийти на выручку глухому паралитику-самоубийце. Таким образом, размышляю я далее, следуя своей нелепой логике, я смог бы убедиться, не мне ли вдруг звонят. Не останавливаясь, я толкаю калитку, вбегаю на участок, огибаю дом, осматриваю задворки, сворачиваю за гараж, мастерскую, контору, кругом пусто. В открытое окно видна неприбранная комната, на столе звонит телефон, хлопает ставня, за раму зацепилась порванная занавеска. Я трижды обежал вокруг дома, делая разминочные упражнения руками и ногами, нарочито поддерживая ровное дыхание, дабы мое вторжение не приняли за налет грабителя. «Ведь застань меня кто-нибудь в этот момент. Мне будет непросто доказать, что я ворвался сюда, услышав телефонный звонок. Залаяла собака. Не здесь. На соседнем участке. Ее и не видно. На какое-то мгновение сигнал собачий лай. Оказывается, гораздо сильнее сигнала телефонный звонок. Этого вполне достаточно, чтобы в заточившем меня круге образовался разрыв. Я уже снова бегу трусцой мимо придорожных деревьев, оставляя позади затихающий звонок. Добегаю до лужайки, где кончаются дома, и привожу дыхание. Делаю наклоны, приседания, массирую мышцы ног, чтобы не застыли, смотрю на часы, опаздываю, пора возвращаться. Студенты будут ждать. Не хватало еще разговоров, будто я совершаю пробежки в учебное время. Устремляюсь в обратный путь, не глядя по сторонам, Тот дом я и не узнаю, пробегу себе, как ни в чем не бывало. Таких домов тут пруд-пруди. Все на одно лицо, разве что опять зазвонить телефон, но этого никак не может быть. Чем настойчивее я перебираю в уме эти мысли, сбегаю под горку, тем яснее до меня доносится телефонный звонок. А вот и тот самый дом. Телефон по-прежнему надрывается. Снова заворачиваю на участок, подбегаю к заднему окну. Телефон совсем близко, можно дотянуться. Запыхавшись, проговариваю. «Здесь никого...» В трубке раздается слегка раздраженный голос, но только слегка, потому что больше всего поражает его холодное спокойствие. «Слушай меня внимательно!» «Марджори здесь!» «Скоро она проснется!» «Она связана и не сбежит!» «Запоминай адрес!» Хиллсайд Драйв, 115. Хочешь ее забрать — забирай. А не то в подвале канистра бензина и пластиковая взрывчатка с часовым механизмом. Через полчаса дом вспыхнет, как спичка. Да, но я...» — пытаюсь было возразить. Положили трубку. «Как быть?» «Разумеется, можно вызвать полицию, пожарных по этому же телефону. Только как я все объясню? Как оправдаюсь? В общем, при чем тут я, когда я тут ни при чем?» Делаю еще один круг и выбегаю на улицу. Мне, конечно, жаль эту Марджери, хотя здесь дело явно нечисто. Просто так в подобные переплеты не попадают. Если я выступлю в роли ее спасителя, никто не поверит, что мы не знакомы. Заварится такая каша — не расхлебаешь. Преподаватель другого университета приехал сюда читать лекции по приглашению. Короче, репутация обоих университетов будет запятнана. С другой стороны, когда в опасности человеческой жизни уже не до рассуждений, замедляю бег.